Глава 13 Настоящее время. В огромном кажущемся пустым доме царила тишина. Огнев жил с королевским размахом. И дело даже не в двухэтажном особняке, роскошном саде и четырех автомобилях на парковочной площадке рядом с большим ангаром, внутри которого Алине мельком удалось рассмотреть вертолет. Все здесь дышало роскошью. Шелковые ковры ручной работы, небрежно брошенные на пол, потемневшие от времени картины в дорогих золоченных рамах, что украшали светлые стены, тяжелая антикварная мебель, которой была обставлена гостиная и даже серебряные приборы, начищенные до зеркального блеска, которыми Алина неохотно ковыряла ароматнейший стейк средней прожарки. «Не нравится еда?» Девушка едва не вздрогнула, но сдержалась, и, отложив вилку с ножом, заученно улыбнулась человеку, который сидел напротив. «Все идеально, но я предпочитаю рыбу». «Учту». Сухо кивнул он и промокнул уголок губ салфеткой. Вы тоже едва притронулись к блюду. Покосившись на его тарелку, мягко заметила Алина. «Обычно я не ужинаю так поздно», – обронил он. Девушка задумалась над фразой. «Выходит, эта трапеза для Огнева так же странна, как и для нее. Но почему Святослав настоял на том, чтобы Габи поехала к нему? Зачем удерживает больше, чем требуется для бизнеса? Вряд ли очарованный ею. Слишком быстро». Или же узнал в гибискусе студентку, который некогда делал недвусмысленное предложение и решил поиграть? Тоже маловероятно. Даже то, что Алина находилась в доме Огнева, было известно и одобрено чужого, и нет сомнений. В мире богачи не уважают закон, но неукоснительно следует некоему своду правил. Так зачем мужчина привез Алину в свое холостяцкое убежище? Вряд ли это место часто принимает гостей. Слишком стерильно, красиво и безжизненно. «Что вы еще не делаете так поздно?» Слова сорвались с губ девушки, будто сами собой. Это был неприкрытый вызов, и она понимала это. Взгляд мужчины потемнел. «Может, перейдем к десерту?» По спине Алины прокатилась волна жара, но девушка не позволила себе поддаться панике. Огнев не сделает больше того, что предусмотрено по контракту. Может, поэтому Алина ощущала некоторую безопасность, иначе не стала бы дергать тигра за усы, тем более на его территории. И не терпелось узнать, почему Огнев делает то, к чему не привык. Ночь, ужин, вокруг никого, и стол был накрыт до того, как они вошли в столовую. «Любишь?» – отвлек ее от мысли его низкий вибрирующий голос. сладкое Алина пристально посмотрела на мужчину, он же опустил ресницы, скрывая взгляд, и придвинул к себе небольшое блюдце с шариком нежно-сливочного цвета, на который была нанесена тонкая паутинка шоколадного соуса. Будто некий намёк. Девушка покачнула головой. Нет. Огнев безжалостно разломил серебряной ложечкой пирожное, и на белую тарелку вылилась алая, будто кровь, желейная начинка. Мужчина отправил кусочек себе в рот, и Алина невольно проследила за тем, как он быстро облизнулся после этого. Ворту резко пересохла, и Алина подхватила хрустальный бокал с водой. Осушив его, поставила на место и вежливо произнесла. Спасибо за еду. Ужин был восхитителен. И замерла, ожидая продолжения. И если оно будет, то сейчас, когда фарс с романтикой завершён. Или же Огнев отпустит её? Тогда через полчаса Алина уже будет в постели. «Идём». Короткое слово резануло мысль о кровати, и у девушки на миг потемнело перед глазами. Паника сжала за горло, ведь этот человек мог наплевать на правила и переступить черту. И на то, что в оранжерии ему будет путь и заказан, плюнет пара миллиардов. конце концов заведение чужого не единственное в городе. Все это промелькнуло в голове одуряющей вспышкой, и ноги мгновенно стали ватными. Тревожная муть наползала на сердце, как туман сгиблого болота, и Алина тяжело задышала. Стараясь прогнать приступ до того, как он накроет девушку с головой и полностью уничтожит все планы, она воскликнула. «Можно я попробую десерт?» Мужчина замер на миг, удивленно приподняв брови, и она улыбнулась. «Судя по вашей реакции, он должен быть действительно вкусным». Огнев коротко кивнул, но прежде чем девушка успела взять прибор, сам перехватил десертную ложечку. Нависнув над долиной темной опасной скалой, он подцепил шарик и поднес к губам девушки. Не отрывая зачарованного взгляда от его черных, как ночь радужек, она послушно разомкнула мягкие губы. Холодок металла коснулся разгоряченной кожи, и по языку разлилась приятная сладость с нотками ванили и клубники. Проживав пирожное, Алина слезнула с губ капельку терпкого шоколада, и Огнев порывисто наклонился. Мик растянулся в вечность. Все замерло, будто по мановению волшебной палочки. Даже, казалось, кровь остановила свое течение. Огнев собирается ее поцеловать? Это явное нарушение контракта. И это удар по ее плану. Слишком быстро. Что делать? Как остановить мужчину и не выйти из роли? Ведь цветок ни в чем не должна перечить клиенту. Быть послушной и удобной куклой. Огнев остановился, когда между их губами оставалось не больше стука сердца. Кожу Алины опалило его мятное дыхание. «Идем». Выпрямившись, он решительно направился к двери, противоположной той, через которую они вошли в гостиную. Девушка нехотя поднялась. Паническая атака отступила. и она вновь могла полностью контролировать себя, но странное поведение клиента настораживало и не давало расслабиться ни на миг. «Куда?» – растерянно спросила она. «В мою спальню». Ледяным тоном пояснил Огнев.